Жена. Декабрь 86 шестого. Мы поженились очень просто, как-то даже обыденно. Когда в ЗАГСе ведущая объявила «Молодые, поздравьте друг друга, вы стали мужем и женой», и я, от волнения и незнания, что делать в такой ситуации, вместо того, чтобы обнять и поцеловать невесту, по-комсомольски пожал ей руку. Наверное, любой молодой человек в юности мысленно задается вопрос «Есть сейчас живет, чем дышит его будущая избранница?» Ведь где-то она сейчас ходит. Этим вопросом задавался и я. Но мы нашли друг друга легко. Я учился на втором курсе, она на первом. Мы жили в одной общаге. Комнаты студенческого общежития делились на мужские и женские. Я жил с Виталиком, он был из Волжского. Рита была из Коломны, ее поселили со Светой, та была из Сердобска. В среднем на курс физтеха поступало около ста человек. Из них пять-шесть девушек, остальные ребята. Девчонок, естественно, не хватало. Мы часто проводили дискотеки в нашей студенческой столовке. Туда приходили потанцевать и местные девушки Жуковского. Они составляли второй круг девчат, с кем знакомились студенты нашего факультета. Коренных москвичек тут не было. Мы все заводили дружбы, романы с теми, кто был рядом. Виталик выбрал Свету, а я Риту. Мы так и стали встречаться и общаться нашими двумя комнатами. Когда уступаешь на ночь комнату товарищу, у тебя уже нет других вариантов, кроме как общаться с подругой его избранницы. У нас не было длинных ухаживаний с тортами, чтением стихов и задушевными излияниями. Мы просто болтали обо всём подряд, ходили в театры и решали задачки. А ещё я помогала Рите мыть полы. Она устроилась по вечерам на подработке в соседнем детском садике и позвала меня помочь. Если ты влюбился и ухаживаешь за девушкой, нужно и помогать. Я передвигал столы и стулья, пока она там убиралась. Мы общались около года, уже почти постоянно жили в одной комнате. Когда появилась её мама, и я предложил Рите выйти за меня замуж. Это не было каким-то торжественным, томительным или мучительным решением для обоих, хотя мне было всего 21 год, а ей и того меньше — 18. Мы все время были вместе, и это естественным образом должно было привести нас к этому решению. А еще мне понравилась ее мама. Симпатичная, молодая, деловая, энергичная. Она работала начальником отдела в каком-то коломенском НИИ и была из той позитивной советской научной среды, приобщиться к которой я и стремился, уезжая из Горловки в Москву. Папу у Риты не было, он умер за несколько лет до того от тяжелой болезни, и Рита с мамой и бабушкой жили своим отдельным женским царством с пуделем по имени Цезарь. Будущая теща сразу признала и меня, одобрив выбор дочери. Через неделю я первый раз приехал к ним в коломенскую квартиру. Она выделила нам спальную комнату и тут же поручила мне мужское дело, в доме давно не было мужика. Нужно починить сливной бачок в туалете, там что-то сломалось. С этого началось моё вхождение в будущую семью. Я сразу был очарован новым квартирным бытом. Все-таки жить в общежитии это одно, а в квартире совсем другое. Сыграло ли в моём решении жениться желание получить подмосковную прописку? Нет, как осознанная цели этого точно не было. Наш институт и общежитие располагались в Жуковском, это ближе к Москве, чем Коломна, а мы все стремились тогда в центр, в Москву. Как пробиться туда, к московской прописке, было еще абсолютно непонятно. Но мысленно мы были уже в Москве. Коломна, Дальнее Подмосковье. Если бы пришлось переезжать туда, это был бы шаг назад. Но все равно это уже Московская область, что создавала надежный тыл, от которого в случае чего можно будет оттолкнуться. В тот год я стал секретарем комитета комсомола. И Рита воспринимала меня как лидера, как командира пусть и небольшого отряда. Так что она тоже выходила замуж не за пустого парня. В общем, наше решение пожениться было выбором равных. Оно было обоюдным, и мы сразу стали жить настоящей семьей, назначив свадьбу через полгода на апрель. Своим родителям я объявил об этом решении только в феврале. Позвонил по телефону, рассказал, что нашел девушку, и мы решили пожениться. Они впервые увидели Риту, только когда приехали на свадьбу. Постскриптум. Примерно в то же время поженились и Виталик со Светой. У нас и у них не было охов и ахов. Не было долгих ухаживаний любовных метаний. Менялись времена, обстоятельства, дома, квартиры. Борные события 90-х сломали многое, но не наши семьи, родившиеся в двух соседних комнатах студенческой общаги на Гагарина-20. Бронь крайкома. Зима восемьдесят го Получив назначение командиром строитряда в Степной Алтай, Я полетел туда зимой на разведку. Так было положено, что командир отряда заранее вылетал на место будущих работ и там договаривался об объектах, проживании, питании и прочих рабочих моментах летнего стройка. Я в первый раз тогда стал командиром и полетел знакомиться с тамошним председателем колхоза. Путь был неблизким. Нужно было долететь до Барнаула, потом добраться до Кулунды и там в степях найти колхоз, обсудить с председателем дела. Справившись с этой задачей, я отправился в обратный путь – колхозку до барнаул Заехал в крайком Комсомола, отметил командировочные, забрал нужные документы и двинулся в аэропорт, чтобы улететь, наконец, в Москву. Но обратных билетов у меня не было, я предполагал купить их на месте. В тот день аэропорт города Барнаула бурлил, как муравейник. Сейчас это трудно представить, но в те годы все областные и районные аэропорты были переполнены людьми. Самолёты улетали каждый час, а может и чаще. Но всё равно желающих улететь было гораздо больше. Огромный Советский Союз любил летать на самолётах. На отдых, в командировке, к родным. Пресловутый советский дефицит был и тут. Билетов на самолёты категорически не хватало. Рейсов из Барнаула в Москву в тот день было несколько, но все места на них были проданы. Я покорно встал в очередь, но быстро понял, что тут мне не светит. Перед кассой стояла огромная толпа. Она состояла из различных льготников, то есть тех, кому билеты полагались не очереди, а таких было много. Это и военные и в увольнительных, и больные по телеграммам, пенсионеры союзного значения и прочие, прочие. Все хотели попасть на московский рейс. И только после этой толпы начиналась длинная регулярная очередь, в которой можно было простоять и несколько дней. Советский человек привык к очередям. У него вырабатывались различные уловки, как пролезть поближе. Толкучка у кассы усилилась, толпа бурлила, все пытались предъявить нужную бумажку, телеграмму, приказ, разрешение и прочие документы, позволявшие хоть как-то приблизиться к кассе. У меня таких бумажек не было. Но провести еще несколько дней в Барнаульском аэропорту после поездки в Кулундинский колхоз я точно не собирался, нужно было что-то делать. Выбравшись из толпы, я отошел от кассы и стал осматриваться. Рядом на стене был написан номер телефона кассы аэрофлота той самой кассы, которой все и пробивались. Достав из кармана две копейки, я зашел в будку телефонного автомата. Она стояла тут же в зале аэропорта, прямо напротив касс. Опустил монету и набрал номер. «Алло, аэрофлот слушает», ответила мне в трубку та самая кассирша. «Это крайком комсомола», сказал я, стараясь изменить голос, чтобы придать ему больше солидности. «У нас там бронь на Москву». «Какая бронь?» переспросили в ответ. Вашей брони уже нет, она кончилась. Нет, вы ошибаетесь, у нас точно есть бронь, повысил я голос. Товарищ вылетает на совещание в ЦК Комсомола, нужно срочно продать ему билет. На той стороне провода замялись, стали листать какую-то тетрадь, чертыхаясь и кого-то ругать. У нас точно есть бронь, еще раз строго повторил я в трубку. Как его фамилия, наконец-то спросил кассирша. Васильев, ответил я и приоткрыл дверь будки. И вовремя приоткрыл. Я как тут же услышал крик из окошка кассы. «Есть тут Васильев от Крайкома!» «Есть!» — закричала я, предварительно повесив трубку, и гордо пошел к кассе, проталкивая сквозь озабоченную толпу. Постскриптум. В тот момент мне впервые удалось обмануть систему. Я был безумно счастлив этому неожиданному открытию. Мне показалось, что с системой можно справиться. В ней можно жить, и у меня это получится».